Глава 3. Уходим под землю. Школа имени Святого Бартлби. Дворецкий служил Артемису Фаулу с самого момента его рождения. Первую ночь жизни своего подопечного он провел, охраняя родильное отделение больницы, где появился на свет Артемис. Более десятилетия Дворецкий был учителем, наставником и защитником молодого наследника семьи Фаулов. Они никогда не разлучались больше, чем на неделю до нынешнего времени. Согласно некоему кодексу, телохранитель не имел права привязываться к своему хозяину. Это могло повлиять на его действия в критической ситуации. Но оставаясь наедине с собой, Дворецкий не мог не думать об Артемисе как о сыне или, скажем, младшем брате. Дворецкий припарковал роскошный Бентли Арнич Red Label на улице рядом со школой для юных джентльменов, где учился Артемис. За прошедший семестр Дворецкий стал еще громаднее, если такое вообще возможно. После того, как Артемиса отправили в закрытую школу, его слуга стал все больше времени проводить в спортивном зале. Честно говоря, Дворецкий порядком надоело качать железо, но власти школы на отрез отказались установить ему койку в комнате Артемиса. А когда садовник обнаружил потайную логово верного телохранителя, которое тот устроил рядом с 17 лункой на поле для гольфа, Дворецки вообще запретили появляться на территории школы. Артемис выскользнул из ворот, все еще погруженный в мысли о разговоре с доктором По. «Проблемы, сэр?» – участливо осведомился Дворецкий, заметив кислое лицо хозяина. Артемис нырнул в бордовый кожаный салон Бентли и налил себе стакан воды. «Едва ли, Дворецки, как мне все-таки надоели эти шарлатаны-психологи, а этот последний слишком уж приставуч». «Может, мне поговорить с ним?» – спокойным тоном спросил Дворецкий. «Забудь. Так что за новости о звезде Фаула?» «В особняк по электронной почте поступило одно письмо. Это МПЕГ». Артемис нахмурился. Расширение МПЕГ означало, что письмо содержит некую видеоинформацию, а такие файлы он не мог просматривать на своем мобильном телефоне. Дворецкий достал из бардачка ноутбук. Я подумал, сэр, что вам захочется ознакомиться с письмом как можно быстрее, и переписал его сюда. Он передал ноутбук через спинку сидения, и Артемис, откинув плоский цветной экран, тут же включил портативный компьютер. Экран стал белого цвета. Неужели проблемы с аккумулятором? Нахмурился Артемис, но вдруг осознал, что видит перед собой заснеженное поле. Огромное снежное поле, без конца и края, с едва различимыми тенями от невысоких сугробов. И от этой, на первый взгляд, безобидной картины веяло какой-то тревогой. Затем камера чуть поднялась, выхватив край хмурого сумрачного неба, после чего переместилась на какой-то темный предмет в отдалении. Из миниатюрных компьютерных динамиков зазвучал ритмичный скрип снега. Оператор приближался к предмету, постепенно приобретавшему все более четкие очертания. Это был человек, сидевший, нет, привязанный к стулу, Кубики льда зазвенели в стакане Артемиса. Его руки дрожали. Человек был одет в остатки некогда хорошего костюма. Похожий на молнии шрамы испещряли его лицо, и у него, похоже, не было одной ноги. Дыхание Артемиса стало тяжелым, прерывистым, как у спортсмена, который только что пробежал длинную дистанцию. На шее у мужчины висела табличка. Картонка на куске шпагата. И на ней жирными черными буквами было написано «Здравствуй, сын». Камера взяла надпись крупным планом, подержала так несколько секунд, а затем изображение исчезло. «Это все?» Дворецкий кивнул. «Только человек и табличка. Ничего больше». «Здравствуй, сын», повторил Артемис по-русски. Произношение его было безупречным. Артемис начал изучать русский язык сразу после того, как пришла весть об исчезновении отца. «Вам перевести, сэр?» спросил Дворецкий. Слуга Артемиса тоже знал русский. В середине 80-х он пять лет проработал в спецслужбе, занимающейся шпионажем, где и выучил несколько языков. Впрочем, по-русски Дворецкий говорил куда хуже, чем его хозяин. «Не надо, я знаю, что это значит», — ответил Артемис. Дворецкий свернул на двухполосную дорогу. Несколько минут они молчали, но потом Дворецкий все-таки не выдержал. «Сэр, вы думаете, что это он? Неужели этот человек ваш отец?» Перемотав файл немного назад, Артемис остановил изображение и прикоснулся к лицу мужчины, отчего по поверхности экрана побежали радужные волны. «Да, Дворецкий, думаю, что это он, но качество картинки крайне низкое. Полной уверенности здесь быть не может». Дворецкий понимал, какие чувства бушуют в душе его молодого хозяина. В результате крушения звезды Фаула он тоже потерял близкого человека. В том роковом путешествии отца Артемиса сопровождал дядя Дворецкий. Но его тело было выброшено на берег, а потом очутилось в одном из мурманских моргов, где и было опознано. Усилием воли Артемис обрел привычное спокойное состояние. «Однако, дворецкий, ты, конечно, понимаешь, что мы не можем оставить это послание без внимания». «Но вы догадываетесь, каким будет их следующий шаг?» «Разумеется. Дальше с нас потребует выкуп. Этот файл нужен был лишь для того, чтобы привлечь мое внимание». Пожалуй, нам стоит перевести в наличную часть золота, полученного от волшебного народца. Немедленно свяжись с Цюрихом и дай Ларсу все необходимые инструкции. Дворецкий перестроился на скоростную полосу. Сэр, дело в том, что у меня есть некоторый опыт в подобного рода делах. Артемис не стал прерывать свою услугу. Жизнь Дворецкий до того, как родился Артемис, его нынешний хозяин, была, мягко говоря, весьма разнообразной. Так вот, похитители всегда придерживаются определенной схемы. Сначала они устраняют всех свидетелей преступления, а потом начинают убивать друг друга, чтобы не делить выкуп. То есть... То есть выплата выкупа ни в коем случае не гарантирует безопасность вашего отца, если этот человек действительно ваш отец. Существует большая вероятность, что похитители получат деньги, а потом всех нас убьют. Артемис задумчиво посмотрел на экран ноутбука. Ты, как всегда, прав. Придется разработать соответствующий план действий. Дворецкий судорожно сглотнул. Он хорошо помнил последний план, разработанный Артемисом. Они сами едва не погибли, а на планете лишь по счастливой случайности не разгорелась межвидовая война. Такого человека, как дворецкий трудно было испугать. Но сейчас, заметив блеск в глазах Артемиса Фаула, он почувствовал, как неприятный холодок пробежал по его спине. Шахта Е1, Тара, Ирландия Капитан Элфи Малой решила для разнообразия поработать в две смены. Курс ее лежал прямо на поверхность. Она остановилась лишь в диет-баре выпить энергетический коктейль, а затем на первом же шатле отправилась к терминалу, чтобы оттуда вылететь в тару. Нельзя сказать, что тамошние чиновники обрадовались ее появлению. Начальнику службы безопасности совсем не понравилось то, что капитан Малой не только влезла без очереди, застопорив все движение, но и потребовала выделить ей целый шаттл для обратной поездки. «Почему бы вам еще раз не проверить?» — скрыжища зубами проговорила Элфи. «Уверена, разрешение штаб-квартиры уже поступило». Воинственно настроенный гном взглянул на экран портативного компьютера. «Никак нет, мэм, я ничего не получал». «Послушай-ка, мистер». «Комендант Террил». «Так вот, комендант Террил, я выполняю задание крайней важности, связанное с национальной безопасностью. Мне нужно, чтобы к моему возвращению зал прибытия был абсолютно пуст». Дэрил довольно убедительно притворился, что вот-вот потеряет сознание. «Что? Абсолютно пуст?» «Совсем рехнулась девочка? Вот-вот прибудут три шаттла из Атлантиды?» «Что я скажу пассажирам? Мол, ваша поездка отменяется из-за каких-то там секретных махинаций полиции?» «Да сейчас пик сезона! Я не могу остановить движение! Не могу и не буду!» Элфи пожала плечами. «Прекрасно. Значит, все ваши туристы смогут полюбоваться на настоящих живых вершков, которых я вскоре сюда доставлю». Тут такое начнется, мало вам не покажется, могу вас уверить. «На вершков?» — переспросил начальник службы безопасности. «Которых вы доставите сюда? На мой терминал? Да вы совсем спятили!» Терпение у Элфи было на исходе, как, впрочем, и время. «А вот это вы видите?» — она указала на эмблему на шлеме. «Я капитан корпуса особого назначения, и никакой гном, возомнивший себя крутым полицейским, не помешает мне выполнить приказ». Террил выпрямился во весь свой рост, то есть во все 70 сантиметров. «Ага, а я ведь слышал о тебе. Ты та самая чокнутая девчонка из лепреконов. В прошлом году немало шороху наделала. Мы честные подземные налогоплательщики. До сих пор плачем. Вот куда уходит наше золото. Просто запроси центр, слабоумный бюрократ. Я действую по приказу. Называй меня как хочешь, лапуля. У нас здесь свои правила. И я не собираюсь их менять, не получив указания снизу. «Тем более ради какой-то сопливой девчонки, которая только умеет, что пушкой размахивать». «Так свяжись со штаб-квартирой корпуса!» Террил презрительно фыркнул. «Магма только что активизировалась. Очень трудно остановить связь. Может, попробуй еще раз? Вот только обход сначала закончу. А ты отдохни, пока в зале отправления. Там очень удобные кресла». Рука Элфи потянулась к электрошоковой дубинке. «Ты вообще понимаешь, что сейчас делаешь?» «И что я сейчас делаю?» Осведомился гном внезапно охрипшим голосом. «Ты препятствуешь проведению полицейской операции!» «И ничему я не препятствую!» «Таким образом, в моей власти удалить препятствия с применением необходимой силы!» «Эй, э, лапуля, только без угроз!» Элфи взяла дубинку в руку и умело покрутила ею. «А я вовсе не угрожаю. Просто информирую тебя о правилах полицейского дела производства. Если ты продолжишь препятствовать мне, я вынуждена буду устранить препятствие, то есть тебя» после чего обращусь за помощью к твоему заму» и так далее по цепочке. Однако Терилл был непоколебим. «Ты не посмеешь!» — заявил он. «Не забывай!» — усмехнулась Элфи. «Я ведь чокнутая. Помнишь, ты сам говорил?» Гном призадумался. «Вряд ли эта дамочка из корпуса пустит в ход свою дубинку. Но кто вообще знает, что у этих эльфиек на уме?» «Ну ладно, ладно!» — наконец сказал он, распечатывая со своего компьютера пропуск. «Вот тебе суточная виза». «Но если ты не вернешься через сутки, я заключу тебя под стражу, и придет уже мой черед угрожать!» Элфи вырвала пропуск из рук гнома. «Мечтай, мечтай! Главное, не забудь очистить зал прибытия!» «Ирландия! По пути из школы святого Бартлби в родовое поместье Фаулов!» А тем временем Артемис проверял на дворецке некоторые свои идеи. Во время разработки изощренных планов он часто прибегал к помощи своего слуги. В конце концов, если кого и можно было считать настоящим экспертом по тайным операциям, так это его телохранители. Мы можем отследить импек? Нет, сэр, я пробовал. На нем был какой-то неизвестный вирус, разрушающий послание. Я едва успел перегрузить видео на жесткий диск, как оригинал письма стерся сам собой. А как насчет того, чтобы проанализировать изображение? Может быть, через спутники мы сумеем определить, где это снималось? Дворецкий улыбнулся. Его молодой господин начинал думать, как настоящий солдат. «Увы, я уже послал файл одному из наших приятелей в НАСА, но даже он не стал пытаться. Слишком низкое разрешение». Артемис ненадолго замолчал. «Как быстро мы сможем попасть в Россию?» Дворецкий забарабанил пальцами по рулевому колесу. «Ну, это зависит...» «От чего?» «Как мы будем туда попадать? Легально или нелегально?» «А как быстрее?» Дворецкий рассмеялся. Такие вопросы задаются нечасто. Как правило, нелегальные способы быстрее. Но все равно большую часть времени займет дорога. Самолетом лететь нельзя, это ясно. Мафия расставит своих бойцов на каждой взлетно-посадочной полосе. А мы уверены, что имеем дело с мафией? Дворецкий посмотрел в зеркало заднего вида. Боюсь, что да. Похищениями людей обычно занимается мафия. Даже если вашего отца захватил простой преступник, рано или поздно мафия все равно узнает об этом. «И возьмет дело в свои руки». «Я так и думал», — кивнул Артемис. «Таким образом нам придется отправляться в Россию морем, а это по меньшей мере недели. Кроме того, нам потребуется прикрытие, чтобы мафия нас не вычислила. Как обстоят дела с документами?» «Никаких проблем не будет. Думаю, нам стоит выдать себя за русских. Так возникнет меньше подозрений». «Отлично. И кем мы станем на этот раз?» «Что скажете насчет Стефана Башкира и его дяди Константина?» Идеальное прикрытие. Гениальный шахматист и его наставник. Несколько раз они уже использовали это прикрытие во время предыдущих поездок в Россию. И лишь однажды у них возникли проблемы. Таможенник на контрольно-пробоксном пункте случайно сам оказался шахматным гроссмейстером. Однако Артемис очень быстро развеял все его сомнения, одержав победу в шесть ходов. Кстати, тактика, использованная Артемисом в той партии, позднее получила название «башкирского маневра». Итак, как скоро мы сможем выехать? «Ну, практически немедленно. Миссис Фалу и Джульетта сейчас в Ницце. Значит, у нас есть 8 дней. А в школу сможем послать письмо с каким-нибудь убедительным оправданием». «Мне почему-то кажется, что святой Бартлби будет только рад избавиться от меня хоть на некоторое время», — усмехнулся артемис «Из поместья сразу направимся в аэропорт. Самолет будет нас ждать. Долетим до Скандинавии, а там пересядем на какое-нибудь судно. Мы могли бы прямо сейчас поехать в аэропорт, но мне нужно захватить кое-что из дома». Артемис прекрасно знал, что именно собирается захватить его слуга. Это кое-что стреляло и взрывалось. «Замечательно, этот план меня устраивает. Но чем раньше мы окажемся в России, тем лучше. Мы должны найти похитителей прежде, чем они поймут, что мы их ищем. А в пути будем периодически проверять электронную почту. Вдруг нам придет какое-нибудь послание». Дворецкий повернул к родовому поместью Фаулов. «Знаете, сэр...» — сказал он, снова посмотрев на хозяина в зеркало. «Мы собираемся выступить против очень опасного преступника. Я уже имел дело с русскими мафиози. Они не вступают в переговоры. Может пролиться кровь. Могут пострадать люди. И, скорее всего, этими людьми будем мы». Артемис рассеянно кивнул, глядя на собственное отражение в боковом стекле. «Нужно было срочно что-то придумать. Нечто дерзкое и гениальное. Нечто такое, чего раньше никогда не применяли». Впрочем, насчет этого Артемис не особенно беспокоился. Его супермозг еще никогда не подводил. Верхний терминал Тара, Ирландия Верхний терминал Тары производил неизгладимое впечатление. Пространство площадью в 10 тысяч кубических метров пряталось под большим поросшим кустарником-холмом, что располагался неподалеку от фермы семейства Макгрейни. На протяжении многих веков семья Макгрейни свято чтила и хранила границы волшебного холма, и на протяжении многих веков ей сопутствовала удача. Болезни, словно по волшебству, излечивались за одну ночь. Из-под земли с завидной регулярностью появлялись клады, хранящие сказочные сокровища, а коровье бешенства обходило стороной их тучной стада. Предъявив свою визу, Элфи без проблем миновала службы безопасности и, наконец, выскользнула через голографический камуфляж на поверхность земли. В штаб-квартире ей удалось раздобыть комплект крыльев «Кобой-двойникс», Помимо усовершенствованной солнечной батареи, замкнутый на спутник, в устройстве использовалась новая революционная технология. Крыльев было две пары. Одна предназначалась для планирования, а вторая меньшего размера – для маневрирования. Элфи давно не терпелось испытать двойникс, но в полицию поступили всего несколько комплектов таких крыльев, и Жеребкинс крайне неохотно их выдавал, так как разработчиком был не он. Профессиональная зависть но на этот раз в лаборатории не оказалось, и Элфи воспользовалась моментом, чтобы прихватить с полки кобой двойникс. Она с легкостью оторвалась от земли, поднялась метров на 15 и позволила нефильтрованному земному воздуху заполнить легкие. Несмотря на высокую концентрацию загрязняющих веществ, он был слаще, чем прошедший через многочисленные фильтры воздух глубинных туннелей. Несколько минут Элфи наслаждалась свободным парением в небесах, после чего сосредоточилась на предстоящей задаче — Как захватить Артемиса Фаула? В родовое поместье Фаула вставаться нельзя. Ни в коем случае. Ни один представитель волшебного народца не может войти в людское жилище без приглашения. Разумеется, у нее есть некое шаткое оправдание. В прошлом году Фаул похитил ее и таким образом как бы пригласил к себе в дом. Вот только ни один волшебный суд не примет этот аргумент. Кроме того, особняк Фаулов представлял собой настоящую крепость. Парни из быстрого реагирования уже обломали себе зубы в тот раз, когда пытались выручить Элфи. Или она круче всего корпуса вместе взятого? Ситуация осложняла и то, что Артемис мог ждать гостей. Особенно, если теория правдива, и он действительно торгует с Бавакел. Элфи совсем не радовала перспектива угодить в ловушку. Однажды она уже побывала пленницей Артемиса Фаула. Хватит. Наверное, та камера, где она в прошлый раз сидела, всегда готова к приему новых гостей. Элфи запустила навигационную компьютерную программу, и вызвала на забрала шлема изображение особняка Фаула. Рядом с трехмерной картинкой тут же замигал красный индикатор. Это означало, что подземная полиция пометила данное жилище знаком опасности. Элфи устало застонала. Сейчас ей покажут видеопредупреждение, как будто на свете был хоть один офицер корпуса, не слышавший об Артемесе Фауле. Прямо перед носом Элфи возникла смазливая мордашка капрала Лили Фронды. Ну конечно, кого еще могли выбрать на эту роль? Пай, девочка легиона, так сказать. Дискриминация по половому признаку жила и процветала в штаб-квартире на полицейской площади. Ходили слухи, будто продвижение фронды по службе объяснялось ее происхождением от семейства эльфийского короля. Здравствуйте, вы выбрали родовое поместье фаулов, произнесло изображение фронды, хлопая громадными ресницами. Данное здание отмечено знаком опасности. Приближаться к нему категорически запрещается, если у вас нет на то соответствующих полномочий. Пролет на данной территории также запрещен. Помните, Артемис Фаул представляет серьезную угрозу самому существованию волшебного народца. Рядом с фронтой появилось лицо злобно ухмыляющегося Артемиса Фаула. Компьютерные гении легиона сделали из Фаула настоящее воплощение зла. Затем рядом с двумя изображениями нарисовалась массивная голова Дворецкий. Сообщник и слуга Фаула, более известный под именем Дворецкий, повсюду сопровождает своего хозяина. Как правило, вооруженный всегда опасен. Ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не пытайтесь вступить с ним в противоборство. Вооруженный опасен, это да еще мягко сказано. Дворецкий был единственным человеком за всю историю, вышедшим победителем из схватки с троллем один на один. Элфи ввела координаты в компьютер, и крылья сами понесли ее к заданной цели. Внизу С громадной скоростью замелькала сельская местность. Вершки делали все возможное, чтобы отравить землю. Все поля были утыканы их мерзкими домишками. Все берега были усеяны громадными фабриками, сбрасывающими в речную воду страшный яд. Солнце, наконец, скрылось за горизонтом. И Элфи подняла-забрала. Отлично. Расчет оказался точным. Теперь у нее есть целая ночь на то, чтобы похитить Артемиса. Оставалось только разработать план. Элфи вдруг почувствовала, что ей очень не хватает язвительных насмешек Жерепкинца. Кентавр был наглым и циничным типом, но его умозаключения практически всегда соответствовали истине и не раз спасали ей жизнь. Элфи пыталась установить связь с Жерепкинцем, но активность магмы по-прежнему оставалась высокой, и слышимость была нулевой. Из наушников неслись только помехи. А тем временем вдалеке показалось родовое поместье фаулов эльфи быстро просканировала здание на предмет выявления источников тепла. Никого, только мелкие насекомые и грызуны. Паучки да мышки. Стало быть, хозяева отсутствуют. Вот и прекрасно. Это очень даже ее устраивало. Элфи приземлилась на голову совершенно безобразной горгули, устроилась поудобнее и приготовилась к долгому ожиданию. Родовое поместье Фаулов. Дублин, Ирландия. Оригинальный замок Фаулов был построен еще в 15 веке лордом Хью Фаулом. Местоположение его, вершина холма, было выбрано не случайно. Еще древние норманы говорили, никогда не позволяй врагу незаметно подобраться к тебе. И лорд Хью Фаул внял этой мудрости. На протяжении веков замок неоднократно перестраивался, пока не превратился в широко разросшийся особняк. Но отношение к безопасности осталось прежним. Родовое поместье было окружено стеной метровой толщины и оборудовано самой передовой системой охраны. Съехав с шоссе, дворецкий открыл ворота пультом дистанционного управления. Украдкой он глянул в зеркало заднего вида на задумчивое лицо хозяина. Иногда ему казалось, что, несмотря на великое множество знакомых, слуг и просто осведомителей, Артемис Фаул – самый одинокий мальчик в мире. «Кстати, можно прихватить с собой парочку волшебных бластеров». Сказал Дворецкий, прерывая размышления Артемиса. Во время прошлогодней осады Дворецкий в одиночку разоружил целый взвод быстрого реагирования. Легиона подземной полиции. Артемис кивнул. «Неплохая мысль. Нужно только удалить атомные батареи и положить в сумку вместе с бластерами несколько книжек. Если попадемся, сможем притвориться, что это обычные игрушки». «Да-да, сэр. Отличная мысль». Бентли Red Label захрустел гравием по подъездной дорожке. И тут же включилось наземное освещение. В нескольких окнах особняка горел свет. Специальные таймеры включали лампы то в одной комнате, то в другой. Так что создавалась видимость, будто дома всегда кто-то есть. Дворецкий расстегнул ремень безопасности и ловко выпрыгнул из машины. А «Вам что-нибудь нужно, сэр?» «Захвати на кухне немного икры. Ты не представляешь, какой гадостью нас пичкают в школе. А ведь мы платим по десять тысяч за семестр». Дворецкий не смог удержаться от улыбки. «Мальчик просит икры». «Ни конфет, ни мороженого, икры!» К этому невозможно было привыкнуть. Однако на полпути к недавно перестроенному крыльцу улыбка исчезла с его губ. Сердце вздрогнуло. Он хорошо знал это чувство. Мать обычно говорила в таких случаях, «Как будто кто-то по твоей могиле прошел». Шестое чувство. Инстинкт. Где-то рядом была угроза. Невидимая, но очень явная. Элфи издалека заметила озаряющие ночное небо фары. Вскоре показался и сам автомобиль, однако кто в салоне разглядеть не удалось стекла были абсолютно черного цвета. И все же при виде машины Фаула сердце Элфи забилось сильнее. Бентли петлял по подъездной дорожке между иф и каштанов. Элфи чуть пригнулась, чисто инстинктивно, поскольку для человеческих глаз она была абсолютно невидима. Однако слуга Артемиса Фаула умеет быть непредсказуемым. В прошлом году Артемис разобрал ее волшебный шлем и сконструировал и забрала очки позволивший дворецки обнаружить и нейтрализовать взвод спецназовцев из быстрого реагирования. Вряд ли Дворецкий все время носит это устройство, с помощью которого можно видеть сквозь защитные экраны волшебного народца. Но, как убедились на своем опыте, труба Келпа его подчиненные, Артемиса Фаула и его слугу не стоит недооценивать. Элфи щелкнула переключателем нейтрино и установила бластер на мощность чуть выше среднего. Теперь жертва будет не просто оглушена, а наверняка выведена из строя конечно пара другая мозговых клеток дворецки могут поджариться но из за этого она плакать не будет машина свернула к дому и громко захрустела графием затем автомобиль остановился из него появился дворецкий элфи скрипнула зубами однажды она спасла этому человеку жизнь после смертельной схватки с троллем правильно ли она поступила тогда на этот вопрос элфи не знала ответа затаив дыхание капитан корпуса особого назначения Элфи Малой переключила крылья на режим медленного спуска. Бесшумно скользнула мимо окон особняка и прицелилась точно в грудь дворецки. Мимо такой громадной цели не промахнулся бы даже ослепленный солнцем гном. Человек не мог почувствовать ее присутствие. Это было просто невозможно. Тем не менее, что-то заставило его остановиться. У этого вершка был нюх, как у пса. Нет, не как у пса, как у волка. Волка с большим пистолетом. Элфи сфотографировала пистолет, установленный в шлеме видеокамерой, и направила запрос в компьютерную базу данных. Через мгновение в углу Забрала появилось трехмерное вращающееся изображение. Картинка была настолько четкой, что можно было различить мельчайшие детали. «Зигзауэр!» — услышала она прилагающийся к изображению комментарий Жерепкинса, «Калибр 9 мм. 13 патронов в обойме. Здоровенные пули». Одна такая пуля запросто оторвет тебе башку, а потом уже никакая магия не поможет. При попадании в другие части тела большего вреда не будет, если, конечно, надеть обязательный при посещении поверхности микроволоконный комбинезон, недавно мной запатентованный. Впрочем, ты же настоящий спецназовец, зачем тебе какой-то комбинезон? Так что у тебя проблемы. Элфи нахмурилась. Больше всего же Репкинс раздражал тем, что зачастую оказывался прав. Она вскочила в первый же шаттл, совершенно позабыв надеть защитный комбинезон. Глаза Элфи поравнялись с глазами Дворецки, хотя она парила в метре над землей. Нажав на поднимающую забрало кнопку, Элфи досадливо поморщилась. Неужели эта пневматика должна так громко шипеть? Дворецкий тоже услышал шипение и мгновенно навел зигзаур на его предполагаемый источник. «Я знаю, что ты здесь», — сказал он. «Немедленно снимай защитный экран, или я начинаю стрелять». Это и называется потерять тактическое преимущество над противником. Классический пример, хоть в учебник вставляй. Забрал ее, шлема было поднято, а палец слуги уже готов был нажать на курок. Она глубоко вздохнула и убрала защитный экран. «Привет, Дворецкий», — сказала она. Дворецкий чуть дернул зигзауром. «Привет и тебе, капитан». «Так теперь медленно лети вниз и не думай». «Опусти пистолет», — отдала мысленный приказ Элфи. Рука с пистолетом задрожала, но не опустилась. Дворецкий яростно сопротивлялся гипнотическим чаром. «Опусти пистолет, Дворецкий, иначе я поджарю твои мозги. Не заставляй меня делать это». На виске Дворецкий яростно запульсировала вена. «Ничего себе!» — подумала Элфи. «В жизни не видела такой устойчивости чарам». «Не сопротивляйся мне, человек. Подчинись». Дворецкий уже был открыл рот, намереваясь крикнуть и предупредить Артемиса. Элфи сосредоточилась, обрушив на упрямца целый шквал магии. «Я приказываю тебе опустить пистолет». Струйка пота побежала по щеке телохранителя. «Опусти пистолет!» И дворецкий наконец опустил свое оружие медленно и неохотно. «Молодец», — улыбнулась Элфи. «Возвращайся к машине и веди себя так, словно ничего не случилось». Многие огромного слуги подчинились чужой воле, игнорируя приказы, что посылал им мозг хозяина. Элфи снова возвела защитный экран. Итак, веселье начинается. Артемис тем временем составлял на ноутбуке письмо, которое позднее намеревался отправить электронной почтой. «Уважаемый директор Гвини», — гласило оно, — «абсолютно бестактный допрос, учиненный вашим школьным психологом моему сыну, привел к тому, что я вынужден забрать моего дорогого Арти из вашего учебного заведения и направить его в швейцарскую клинику «Монгаспар», для прохождения курса терапии у настоящих специалистов. В данный момент я рассматриваю вопрос о привлечении вас к суду. И даже не пытайтесь связаться со мной, ибо я могу рассердиться еще больше, а в этом случае судебные меры последуют незамедлительно. Искренне ваша, Ангелина Фаул». Артемис щелкнул по иконке «Доставить почту» и позволил себе улыбнуться. «Интересно, какое лицо будет у директора Гвини, когда тот получит письмо?» К сожалению, миниатюрная видеокамера, установленная им в кабинете директора, посылала сигнал не дальше, чем на милю. Дворецкий открыл дверь водителя и тяжело опустился на сиденье. Артемис закрыл крышку ноутбука. «Капитан Малой, полагаю. Быть может, вы перестанете вибрировать и перейдете в видимый спектр. Так нам будет куда удобнее общаться». Элфи мгновенно стала видимой. В ее руке тускло мерцал бластер. Догадайтесь, на кого он был направлен. Прошу вас, Элфи, перестаньте. Неужели в этом есть необходимость? Если в этом необходимость, презрительно фыркнул Элфи, хм, сейчас прикинем, похищение, нанесение телесных повреждений, вымогательство. и это только начало. Думаю, мои действия вполне оправданы. Простите, капитан Малой, с улыбкой произнес Артемис я был молод и корыстен. Хотите, верьте, хотите нет, но сейчас я даже слегка раскаиваюсь в том, что некогда совершил. А как насчет того, чтобы вернуть золото его законным владельцем? «Но я же не настолько раскаиваюсь», — покачал головой Артемис. «Как ты догадался о моем присутствии?» Артемис сплел пальцы. Ключей к разгадке было несколько. Во-первых, Дворецкий не заглянул под машину, чтобы убедиться в отсутствии там бомбы. А он это всегда делает. Привычка, знаете ли. Во-вторых, он вернулся с пустыми руками, а ведь ходил в дом, чтобы собрать вещи. В-третьих, дверь машины оставалась открытой на несколько секунд дольше, чем нужно. А такого настоящий специалист по безопасности никогда не допустит». Ну и, наконец, в четвертых, я заметил легкое мерцание, когда вы проникли в автомобиль. В общем, все элементарно. Элфи нахмурилась. А ты наблюдательный молодой человек. Стараюсь. И так, капитан Малой, чем обязаны вашему визиту. А сам ты не догадываешься? Артемис на мгновение задумался. Интересно. Полагаю, что-то произошло. И ответственность за это возложили на меня. Стало быть... Он слегка вскинул брови, что на языке эмоций Артемиса Фаула означало наивысшее удивление. «Кто-то из людей ведет торговлю с волшебным народцем?» «Очень впечатляет», — заметила Элфи. «Вернее, впечатляло бы, если бы мы не знали, что за этим стоишь ты. Так что выкладывай все на чистоту. Отпираться бессмысленно. Если ты не откроешь нам правду, мы извлечем ее из твоего компьютера. Наверняка там найдется кое-какая полезная нам информация». Артемис слегка побарабанил пальцами по крышке ноутбука. «Капитан, я понимаю, мы не испытываем друг другу нежных чувств, но сейчас у меня абсолютно нет времени. Я настаиваю на срочке в несколько дней, чтобы уладить личные дела». «Увы, Фаул, кое-кто из наших хочет поговорить с тобой прямо сейчас». Артемис пожал плечами. «Что ж, наверное, после того, что я совершил, я не могу рассчитывать на снисхождение. Именно, никак не можешь». «Ладно», вздохнул Артемис, «значит, выбора у меня нет». Элфи улыбнулась. «И в этом ты прав, выбора у тебя нет». «Тогда я готов следовать за вами, капитан Малой», — с притворной покорностью согласился Артемис. В голове у него начал зарождаться очередной план. «Сотрудничество с волшебным народцем. Тут могут быть свои плюсы. Он поможет им, а они ему». «Прекрасно», — элфа повернулась к дворецке. «Поезжай на юг, но держись в стороне от основных дорог». «Насколько я понимаю, мы направимся в Тару?» «Интересно будет посмотреть. Я частенько гадал, где именно находится вход в шахту Е1». «Вот и гадай дальше», — пробормотала себе под нос Элфи. «А теперь засни. У меня уже голова кругом идет от твоих игр».